Глава 8. Три одновременных потока силы, и следом три заклинания уже не такие безобидные, как сеть. Маги явно решили забыть о том, что Митрила желательно брать невредимым, и перешли к брать побитым, главное живым. Но и в этот раз результат не порадовал. Непонятным образом скрещенные клинки вновь отразили заклинание на самих магов, оставив Митрила невредимым. Тенур выругался. грязно и зло. И его бессильная ярость была бы даже забавной, если бы от удачи их миссии не зависела судьба самого Лиса. Если получится поймать Митрила, если он расскажет, как проникнуть сквозь барьер над замком Тангила, то с Лиса снимут все обвинения. Если нет, если нет, то Лису не стоит даже возвращаться в империю. Учитель объяснил без всяких экивоков, что уже сделал все возможное для отсрочки допроса, который разрушит разум Лиса, и больше не в его силах. Из них шестерых, поднявшихся на четвертый этаж башни, только на Лисе сохранилась невидимость. Он так и стоял, прижавшись спиной к стене. От него до Митрила было около пятнадцати шагов по прямой или немного больше, если, скажем, продолжать двигаться вдоль стены, медленно и осторожно, не привлекая к себе внимания. Если удастся зайти Митрилу за спину, возможно, Лису повезет там, где не получилось у остальных магов при прямой атаке. Лис сделал один осторожный шаг вперед, потом второй. Между тем Тинур вытащил из-за пазухи сферу ангун и вскинул вверх, начиная произносить очередное из своих шипящих заклинаний. И вот тут впервые выражение лица Митрила изменилось, спокойствие дало трещину. Похоже, он прекрасно знал, что именно его противник держит в руках, и знал, что с этой силой ему не совладать. А потом лис не успел заметить, как. Метрила исчез, и в то же мгновение будто вихрь пронесся по комнате, а по полу покатились две отрубленные головы — Рука и Вервей. Наемники. Первая — Голова, потому что почти сразу за ними последовала и третья. Подкатилась прямо к Лису и замерла в шаге от него, изумленно тараща глаза. Один из трех боевых магов — Ашика. А ведь лис точно знал, что на нем стояла сильная защита. И даже не одна. Что же это за оружие такое, что позволяет не магу отражать заклинания и убивать сильных магов сквозь щиты? Лис застыл, стараясь не дышать. Если бы не случайность, если бы он не успел отшатнуться от метательного клинка метрила еще там, на лестнице, Если бы он стал видимым, как все остальные, то его голова катилась бы сейчас по полу, оставляя кровавый след. Как хорошо, что он не успел зайти Митрилу за спину. Как хорошо, что не попытался напасть и тем самым не выдал себя. По полу покатилась четвертая голова. Далахар. И только Тинур, держащий в руках Ангун, оставался невредим. То ли его щиты были самыми крепкими, то ли его хранила именно сфера. А потом Тинур закончил читать заклинание, и в вихре исчез. Митрил прекратил двигаться, похоже, не по своей воле. Застыл в защитной стойке в том месте, где его застало заклинание Тинура. Мгновение ничего не происходило, и у лисы мелькнула мысль, что если и Ангун не поможет. Но нет. Вот вскинутые и перекрещенные клинки метрила осыпались металлической крошкой. Вот широкие ремни, которыми были обмотаны его руки, расползлись в труху. Расползлись и нити, вплетенные в его косы. И кожаный нагрудник. Но все остальное осталось целым. Значит, заклинание Тинура уничтожило оружие и амулеты. Тинур произнес еще одно слово. И невидимая волна сбила полукровку с ног, протащила по каменному полу и бросила о стену. Бросила достаточно аккуратно, чтобы не сломать шею, но достаточно сильно, чтобы выбить из него дыхание. И сознание тоже. Потому что полукровка остался лежать там, где упал, не пытаясь подняться. Лис отлепился от стены, который прижимался все время, пока длилось сражение, впервые позволил себе нормально вздохнуть. И закашлялся. Тенур бросил в его сторону быстрый взгляд, даже приподнял вновь руки, будто собираясь бросить и заклинание, и только мгновение спустя на его лице мелькнуло узнавание. Тенур убрал сферу ангун, несколько раз встряхнул руками, будто отряхивая от воды, и накинул на неподвижного Митрила сеть. Ее нити вспыхнули золотом и начали медленно гаснуть, впитываясь в тело. Все, что случилось, было похоже на оживший кошмар. Словно бы Альмар не проснулся, когда метательный клинок господина Митрила клацнул о стену, а провалился в новый сон, куда хуже прежнего. Светлые маги, пришедшие по поручению совета. Господин Митрил, убивший их всех, всех, кроме одного, самого опасного и потерпевший поражение от этого светлого мага. Сейчас Альмар, невидимый для чужаков, как господин Митрила обещал, смотрел на тающие следы чужой магии и пытался понять, что ему делать. Что он вообще мог сделать с его куцами способностями? Что-то сдавило его щиколотку. Амулет ниты, веревка, завязанная вокруг ноги. Тонкая, как одна из его теней, как одна из золотистых нитей, тающих на теле полуэльфа. Альмар моргнул, не понимая, почему ему пришло в голову такое сравнение. На самом деле между амулетом ниты, тенями и светлой магией общего было очень мало. Если оно, это общее, вообще было. Но что, если Альмар использует свою тень против магии чужака? И этой же тенью приведет полуэльфа в чувство. Только осторожно, чтобы светлый не заметил. Наученный горьким опытом, Альмар решил ограничиться одной тенью. Еще не хватало, чтобы они вновь начали драться между собой из ревности, как это случилось в степи. Тень появилась чуть ли не быстрее, чем Альмар призвал ее. И только когда она достигла господина Митрила, Альмар с запозданием сообразил, Он отчего-то решил, будто сумеет справиться с магией взрослого мага. Самонадеянно. Но не отступать же сейчас. Тень ощущалась продолжением его тела. Будто еще одна рука, но при этом способная видеть, способная рвать на части, способная рубить и резать. Амулет Ниты вновь сдавил его ногу и тут же ослабил хватку. А еще тень оказалась способна, да, действительно способна, глушить чужую магию. Пусть медленно, одна чужая нить за другой чужой нитью, но у нее получалось. Светлый маг тем временем подошел к лежащему полукровке и пару раз пнул его под ребра. Полюбовался на полное отсутствие реакции, потом посмотрел куда-то вправо от альмара. «Перестань трястись от страха, лис! Наш будущий гость уже не опасен!» В голосе светлого мага отчетливо звучало презрение. «Я не трясусь!» — возмущенно ответил молодой голос с той стороны, куда смотрел маг, хотя глаза Альмара видели там лишь пустоту. «Учитель велел наблюдать! Вот я и наблюдаю!» «Да-да, верно!» — светлый пренебрежительно махнул рукой. «Будь немного полезен и мне. Иди к остальным и вели подняться сюда». Проявились очертания человеческой фигуры. Но Альмар заметил их только потому, что вглядывался изо всех сил, будто чуть уплотненный воздух тек по краям этой фигуры, обрисовывая ее. Светлый посмотрел на невидимку, прищурившись. Потом прошипел что-то, и невидимость спала. Под ней обнаружился юноша лет двадцати, насколько можно было судить, видя только профиль. Мак провожал этого лиса взглядом и не смотрел вниз. А вот Тальмар посмотрел. Вернее, первой посмотрела тень и передала ему. Там, на полу, где господин Митрил недавно раздавил амулет, что-то происходило. Будто волна горячего воздуха поднималась над полом, и очертания камней, из которых пол был сложен, начинали дрожать. Дрожать и светиться ровным голубоватым светом. В то же мгновение глаза господина Митрила открылись, и он ударил светлого стоявшего рядом из положения лежа: одной ногой в живот, второй в пах. Обычный человек от таких ударов согнулся бы в три погибели, но мага защитили либо щиты, либо тот амулет-шар. Так или иначе, но он, ошеломленный, лишь сделал невольный шаг назад. Одно мгновение растерянности, но полукровки этого хватило. Он взлетел с пола в прыжке, и через долю мгновения и он, и маг исчезли, но почти сразу мелькнули на фоне окна, и там полукровка выбросил мага из башни. А потом, прежде чем Альмар успел понять, что происходит, господин Митрил уже оказался рядом, схватил его в охапку, и прыгнул в самый центр бледного свечения. И они начали падать, словно в бездонный колодец, как уже было однажды. Но падение прекратилось, резко, совсем никак в прошлый раз. Прекратилось, и альмар будто завис в воздухе. Завис и висел так, в пустоте, пока его не вытянуло наверх и не вышвырнуло в реальность. Перед собой он увидел того самого светлого мага, только уже не за окном. Маг вновь был внутри башни и держал в одной руке амулет-шар, а в другой — огненную плеть, конец которой обвивался вокруг туловища Альмара. Амулет Ааше-Нуве, перерезанный магической плетью, упал на пол, и Альмар вновь стал видимым. При виде Альмара лицо мага исказилось в гримасе изумления, которое тут же сменилось яростью. Он махнул рукой, и Альмара подняла в воздух и ударила о стену, спиной и затылком. А потом еще раз. И еще. Все случилось слишком быстро. Лис не привык к событиям, происходящим настолько быстро. Вот только что Митрил лежал у ног Тинура, связанный магией неподвижный, и вот, прежде чем лис успел дойти до лестницы, все перевернулось, а потом перевернулось еще раз, поскольку Тинур, один из сильнейших магов воздуха, конечно, не разбился, упав из окна башни, и он даже смог преодолеть действие врат Митрила. Лис до сих пор не мог поверить, что видел врата, созданные не магом. То есть он слышал слухи о том, что это возможно, что это бывает. Но слухи на той слухи, что верить им следует с большой оглядкой. Да, Тинур смог преодолеть действия врат Митрила. Вот только добычей его магии оказался не полукровка, а непонятно откуда взявшийся мальчик. Тинур, прекрати, хватит, ты его так убьешь, не выдержал Лис. «Убью! И что с того?» — старшимак зло глянул в его сторону, но избивать ребенка прекратил. «А если это и есть, Митрил?» «Что?» — интонация Тинура отчётливо говорила о том, как низко упала его оценка умственных способностей Лиса. И Лис бы с ним даже согласился. Но, во-первых, а вдруг?» После всего, что он видел сегодня, такое превращение не было бы даже странным. А во-вторых, зрелище убитых людей ему на сегодня точно хватило, и совсем не хотелось наблюдать за тем, как озверевший от неудачи Макс забивает до смерти ребенка. А так Тинур хотя бы отвлекся от своего занятия, изумленной глупостью лисовой идеи. — У меня с собой кровь, э, кровь родственника Митрила. В смысле, внизу, в сидельной сумке. Я принесу, и мы проверим», — торопливо предложил Лис. «Дурак», — припечатал Тинур, «Да с первого взгляда понятно». «Я сейчас, быстро!» И, не слушая возражений, Лис побежал вниз по лестнице. Вернулся он, неся закупоренную пиалу с кровью, уже не один, а в компании всех остальных из отряда. Тинур к этому времени выглядел более спокойным. Если принять за признак спокойствия то, что он расхаживал по площадке башни, то также держа сферу ангун в руке и лениво пинал отрубленные головы магов и наемников. Заметив то, какими глазами остальные смотрят на катящиеся головы, Тинур повел рукой со сферы и произнес несколько шипящих слов: головы и безголовые тела превратились в горсти серого пепла. Но. «Хотел проверить? Проверяй!» — велел старший Маклису. Когда лис подошел к неподвижному ребенку ближе, то с удивлением понял, что, несмотря на одежду и оружие кочевников, кочевником тот не был. Черты лица были чертами лица имперца. Если и не чистокровного керанина, то очень к тому близко. Его лицо даже показалось лису смутно знакомым. Ритуал много времени не потребовал, и, конечно же, ребенок не имел никакого отношения к Митрилу. По крайней мере, никакого родственного отношения. Призрение, которое Тинур излучал в сторону лиса, можно было черпать ведрами. «Нам придется вернуться в Империю и провести всю настройку врат заново», произнес старший маг таким тоном, будто в неудаче их миссии был виноват только и исключительно лис. И будто это лис устроил так, что после начала зимних бурь открывать врата внутри Великой Степи было невозможно. И только те врата, которые вели за пределы степи, еще работали. Прикончи щенка, он бесполезен. И уходим. — Он не местный. — И? — Он имперец. — Меня это должно волновать. — Возможно, он важен для метрила. Возможно, если мальчик будет у нас, Митрил расскажет о куполе с куда большей охотой. Добровольное сотрудничество всегда лучше вынужденного. Тинор подошел ближе и, вытянув руку со сферой, прошипел одно длинное слово, почти полностью лишенное гласных. Все видимые раны на теле ребенка затянулись, даже кровь питалась в кожу. А через мгновение он шевельнулся и открыл глаза. С тревогой посмотрел сперва на лиса, потом со страхом на Тинура и сделал оборванное движение, будто хотел отодвинуться от старшего мага, но сразу понял, что бежать некуда. Кто ты как оказался с Митрилом? Требовательно спросил Тинур. Я? Я Альмар. Альмар Ар Малгон. Митрил, он он похитил меня. Заложник, значит, буркнул Тинур, моментально потеряв интерес. Так и знал, что щенок бесполезен. Тармалгон состоит в императорском совете? На всякий случай напомнил Лис, чувствуя облегчение. Конечно, старший маг не посмеет убить сына высокородного Тара. Похоже, Тинур тоже об этом подумал, потому что на его лице отразилось разочарование. Тармарк. «У мальчишки пять камней», — неожиданно сказал кто-то из наемников. «Да ну», — недоверчиво переспросил Тинур. «Покажи-ка». «Вот, смотрите». Наемник подошел ближе и протянул старшему магу браслет с пятью крупными кристаллами, которые сейчас ярко светились. «Зажглись, едва я дошел до второго этажа. Сколько лет полезных ищу, но чтобы пять камней с такого расстояния...» Это впервые. Лис нахмурился, пытаясь понять, о чем они говорят. Да, в становище кочевников Тинур тоже упоминал каких-то полезных. Спрашивал есть ли они. Тинур забрал у наемника браслет, подошел к мальчику и практически ткнул в лицо, заставив подшатнуться. Сияние кристаллов заметно усилилось. А потом Мак произнес очередное шипящее заклинание от которого ребенок сперва со стоном прижал руки к вискам, а потом его глаза закатились, и он упал на пол. «Что все это значит?» — не выдержал лис. Лицо старшего мага неожиданно расплылось в широкой улыбке. «Это значит, что мальчишка — темный маг с очень сильным даром. Темный, потому что его магию я не ощущаю». Там, знаешь, был бы он светлым, мы бы сразу почувствовали его присутствие. А дар сильный, потому что пять камней показывают только на учеников с максимальным потенциалом. Удачно, что ты не дал мне его прикончить. Ты вообще бесовски удачлив, Лис, потому что благодаря этому я только что решил не держать на тебя зла, хоть ты и мешался у меня под ногами целый день. А если сделка окажется удачной, даже подкину тебе десяток золотых. Выражение «решил не держать зла» прозвучало очень похоже на «решил не убивать», заставив Лиса судорожно сглотнуть. Но последняя фраза удивила настолько, что он не смог удержаться и не повторить. «Сделка?» «Хозяева Гаджи щедро платят за детей с сильным даром». Бросил Тинур в качестве объяснения, потом повернулся к наемнику, кинул тому браслет, который тот сразу надел, и кивнул на мальчика. «Давай, все как обычно». «В империи запрещено продавать граждан в рабство», — слабым голосом сказал Лис. Но Тинур, вопреки его ожиданиям, не разозлился, а лишь наставительно поднял вверх указательный палец. «Верно». «В Империи запрещено. Но мы-то не в Империи, а?» И довольно расхохотался. «Но он...» «Сын высокородного Тара?» «Насколько мне известно, Тар Мелгон верный слуга Солнечного. Он будет только рад, что я избавил его от необходимости убивать темного выродка». Тем временем наемник, так и оставшийся для Лиса безымянным, взвалил потерявшего сознание ребенка себе на плечо и, придерживая его одной рукой, второй достал из-за пазухи плоский черный камень и поднес к рту, шепча что-то неразборчивое. Тинур поморщился, словно от неприятного запаха, и сделал пару шагов назад. Через мгновение Лис понял, что вызвало такую реакцию старшего мага. Камень не излучал силу но непривычную, будто искаженную, изуродованную. Лису не с чем было сравнить то ощущение, которое эта сила в нем вызывала, но одно он мог сказать точно — он предпочел бы никогда не приближаться к ее источнику. Каменный пол рядом с наемником пошел волнами, потом воздух вокруг него потемнел и начал вращаться, создавая небольшой, едва выше человека смерч. Вскоре наемника и вовсе стало в нем не видно. А затем, с легким хлопком, смерч исчез, забрав с собой и наемника, и ребенка.